часы. Карманные часы мужчины носили под жилетом, из-под которого виднелась цепочка из драгоценного металла с брелоками. По мере того, как карманные часы приобретали плоскую форму, их стали помещать в карман. Соответственно, в жилетах стали делать специальный карман для часов – часовой карман. Заводились карманные часы посредством ключа, который подвешивали на цепочку рядом с брелоком. Брелок увеличивает размер и массы связки с ключом, что понижает вероятность быстрой потери ключа. Популярные виды брелоков – фигурки животных, прежде всего слоников. Крест, якорь, сердце, вера, надежда, любовь. Подкова, госпожа, удача, бутылочка, без комментариев. Уважающий себя денди должен был иметь не менее десяти брелоков. Лучше из золота. Первые золотые карманные часы Пушкин получил в лицее в 1816 году от императрицы Марии Федоровны за стихи по случаю бракосочетания великой княгини Анны Павловны и принца Аранского. Вторые часы – это английские серебряные часы «Тобиас» на 13 камнях, с крышками, украшенными гравированным узором со следами синей эмали. Заводились ключом. На механизме богатая ручная гравировка. Именно они были на Александре Сергеевиче в день последней дуэли и были отосланы вместе с другими вещами поэта Павлу Воиновичу Нащекину. Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока недремлющий Бригет не прозвонит ему обед. Онегин не обязательно носил часы именно от Бриге. Абрахаму Луи Бриге, франко-швейцарскому часовщику, королю часовщиков, как его называли, было бы просто не справиться с обеспечением бригетами собственного производства всех дворян. Ведь он никогда не производил двух одинаковых образцов. Его часы носили Наполеон и Мария Антуанетта. С бриге после взятия Парижа встречался Александр I. Бригетами называли все карманные часы с боем.